В дни, пока длилось ожидание, Дешкова вызвал комиссар, майор НКВД Николай Кононов. Сказал, садись, разговор есть. Он сел к столу, думал, про отца спросят. Кононов спросил, жену Дарьей зовут? Сведения поступили о поезде. Там твоя жена имеется, Дарья Дешкова. В Ташкент ехала, так понимаю. Разве поезда на Ташкент ходят? осторожно ответил Дешков. «На юг, к солнышку», — сказал Кононов и улыбнулся понимающе. «Дорога на Ташкент давно перекрыта», — сказал Дешков. «Майор Мырясин, временно деливший с Кононовым кабинет, собрал со стола бумаги и вышел». «Не стану мешать беседе, товарищ Кононов. Не хотелось бы отвлекать». «Спасибо вам за заботу, товарищ Мырясин. Они ненавидели друг друга». Эти НКВДшники. В дверях Мырясин остановился, сказал. «Дорога на Ташкент действительно перекрыта, товарищ Кононов. Немцы везде очень активизировались». И вышел Мырясин. Выходя, задержал взгляд на Дешкове, покачал головой. Это могло значить что угодно, но, скорее всего, сочувствие. Про Ташкент я фигурально выразился. Дорогу немцы блокировали, верно? Вот и майор Мырясин тебя поддержал. Майор Мырясин у нас человек информированный, неприязненно отозвался Кононов. В детали вникать любит. Но ты понимаешь, что я имел в виду. Уехала твоя жена из Москвы, подальше от линии фронта, так сказать. В эвакуацию многие уехали, сказал Дежков, подбирая слова. Верно. Правительство отправляет людей в тыл. Московский горком партии проводит соответственную работу. Артистов спасаем, ученых спасаем. В отделах кадров, например, списки служащих составили, рекомендовали граждан к эвакуации. Твою жену кто именно рекомендовал? Кононов выдержал паузу и повторил. Не подскажешь, кто рекомендовал к эвакуации? Моя жена, сказал Дежков, была нездорова. На работу в последние дни не выходила. Врачебное заключение имеется? Кононов склонил длинный торс над столом, приблизил лицо к Дешкову. Кононов был очень крупным мужчиной с длинным рыхлым торсом, перетянутым ремнями. Торс комиссара напоминал ковер, скатанный в рулон. Такие скатки ковров выставляли до войны в витринах больших магазинов. Лицо у комиссара было отечное, в рытвинах от успин, в складках лица мерцали глаза. Кононов носил очки с маленькими стеклышками. «Есть врачебное заключение», — сказал Дежков. «Познакомиться с документом можно?» — спросил Кононов. «На фронт не захватил. Виноват». «Напрасно грубишь. Я только спросил. Беседы наши неофициальные». «Беременная жена была, есть сведения». «Что случилось?» – спросил Дежков. «Это я должен спросить, что случилось. Как случилось, что человек едет из Москвы без рекомендации отдела кадров, без надлежащих документов? Война идет, Дежков». «Беременная женщина», – сказал Дежков. «Гражданин Советского Союза, прежде всего. И гражданин города, на пороге которого стоит враг». Кунонов снял очки. Протер их платком, снова надел. Поступил сигнал. Догадываешься, откуда сигнал поступил? Не догадываюсь, но сам подумал о Щербатове. Это Щербатов донос написал. Кому же еще? Документ соответствующий имеется. Теперь сообщаю новости. Ставлю в известность, хоть и с опозданием на неделю. Подорвали поезд, на котором ехала твоя жена. Поезд сошел с рельсов. «Неделю назад Дарья не ехала поездом», — сказал Дежков и улыбнулся майору Кононову. «Это ошибка, товарищ майор». «Раз говорю, что твоя жена была в поезде, стало быть, имею основания так говорить». «Ошибка, товарищ майор. Я ее сам на поезд сажал», — сказал Дежков. «Легко. Ему радостно было про это говорить. Сам чемодан поднес к вагону. Но давно дело было». Полгода прошло, товарищ майор. Что ты все заладил, товарищ майор, товарищ майор? Беседа неформальная, дружеская. Годами я постарше. Ну, называй меня, что ли, Николай Евгеньевич. Слушаюсь, товарищ майор, сказал Дежков сухо. Видишь, как с тобой не складывается разговор. Общий язык стараюсь найти, а не получается. Кононов поморщился. Ему неприятна была реакция Дешкова. Речь идет о другом поезде, Дежков. Поездов у нас по стране много ходят. Больше, думаю, у нас вагонов в стране, чем лошадей. Майор Кононов вздохнул. И каждый поезд, Дежков, свой номер имеет, свой пункт прибытия, расписание. И за каждым составом следить надо, дошел до места или как. Это ведь работа, Дежков. Кононов похлопал ладонями по папкам, лежащим на столе. Что ты жену проводил, нам известно. С того поезда твою жену сняли, терпеливо объяснил Кононов. А вот недавно твою жену Дарью Алексеевну Дешкову этапировали. «Как понять, этапировали?» Сергей Дешков тихо спросил. «Этапировали?» Это на нашем бюрократическом языке обозначает «переместили из одного места в другое», снова объяснил Кононов. Содержалась, Дарья Алексеевна, Кононов даже не глянул в бумаге, он знал наизусть, в 110-м спецобъекте. «В 110 — В 110-м? спросил Дежков. — Что ты переспрашиваешь, как попугай? Непонятно говорю. — Это номер такой, 110-й, в отличие от 111-го номера. Кононов имел привычку объяснять солдатам, сколь те несообразительны. — Сухановский специальный изолятор для политических. Тюрьма. Расположено под Москвой», — уточнил Кононов. «Твоя жена, возможно, к политике отношения не имеет. Но твой отец, Григорий Дешков, бывший кадровый военачальник, очень с политикой связан». «Связан твой отец с политикой?» «Не могу знать, товарищ майор». «Если случилась беда, то спокойно надо говорить, надо выждать. Мало что от этого майора зависит». И Дешков вежливо повторил не могу знать. А мы обязаны знать, Дежков. Представь ситуацию. Ты служишь у нас в части. Твое, скажем так, прошлое, мне по должности известно. Поступает информация. Жену отправил в тыл без сопроводительных документов. Сам не доложил, не рассказал. Пришел бы, чаю бы вместе попили, сказал бы так. Мол, Николай Евгеньевич, ситуация нестандартная. Отец враг народа, Жена беременна. Искали бы выход сообща. Мы ведь люди, Дешков, люди. Ты же не пришел ко мне, верно? Виноват, товарищ майор. Дешков говорил очень тихо. Так в их семье всегда говорили в момент опасности. Отец приучил всех, что голос поднимать не имеет смысла. И даже мать усвоила. Когда бронилась с соседками, говорила шепотом и соседкам от ее тихого голоса делалось не по себе. «Ты говори громче. Слышу плоховато в последнее время. Не пришел, а зря. Мы, Дишков нуждаемся в поддержке офицерского состава». «Легко ли работать среди казаков?» Майор посмотрел пристально на Дежкова. «Сегодня казакам все привилегии, а народ они неуправляемый». Но это разговор особый. «Стало быть, согласно решению...» Всех последственных из 110-го специзолятора перевели в специзолятор в город Куйбышев. В Куйбышев? Дежков шепотом переспросил. Он запоминал, куда ехать. Вот ты, Дежков, почему задаешь вопрос? Потому что знаешь. Мы обязаны знать ответ. У всех людей имеются обязательства. Ты на это рассчитываешь. Только своих обязанностей помнить не хочешь». Касательно эвакуации заключенных, имеется распоряжение товарища Никольского, начальника тюремного управления НКВД. И директива комиссара третьего ранга товарища Меркулова имеется, еще июньская директива, между прочим. Если бы ты интересовался жизнью страны, ты бы про эти документы обязательно знал. О задачах органов госбезопасности при фронтовых областей. А Москва, будет тебе известно, город прифронтовой, с октября месяца на осадном положении. Что из этого следует? Что, спросил Дешков. Следует то, что директива 136-6171 вступила в силу. Да, Дешков, вот такой номер у директивы. Цифры, цифры. Скучно, да? 6 ноября этапировали из Москвы спецобъект за номером 110. Везли в Куйбышев спецэтапом, проходящим у нас под соответствующим номером 16 дробь 44. Однако до Куйбышева состав не дошел. Поезд подорвали немецкие фашисты. «Погибло?» — как спросил, непонятно. Губы мертвые стали. «Данных не имеем», — Кононов наморщил лоб и уточнил. «Погибших, судя по всему, немного». «Основная масса из спецвагонов подалась к немцам». «Подалась к немцам? Взяли их в плен?» «Кого взяли в плен?» — спросил Дешков. «Заключенных?» «Товарищ майор, кого взяли в плен? В какой лагерь погнали?» «Мне Дешков маршал фон Бок не докладывал. Хотел бы я у фон Бока многое спросить, но пока не спросил. Вот когда победим, мы ему много вопросов зададим». Так что людей из спецэшелона, скорее всего, забрали в самый ближний лагерь. А лагерей здесь много. Какой ближний? Я ведь, Бешков, в разведке не работаю. Свои обязанности выполняю, а этот вопрос не ко мне. Зависит от того, где гитлеровцам рабочая сила нужна, где они строятся. Может, в Ржев погнали, а может, и в Слуцкий лагерь погнали, хотя Слуцк существенно дальше. Слуцкий лагерь у немцев — это типа сортировочной базы. Оттуда людей дальше отправят. Товарищ майор, куда дальше? Это уже, Дежков, не в нашей компетенции. Кононов развел руками. Но не думаю, что погнали в Слуцк. Мое такое мнение, что по морозу люди до Слуцка не дойдут. Умрут люди по дороге. А транспорт пленным не дают. Пешие этапы. Скорее всего, какой-то ближний штат ЛАГ. Сычевка, например. Пешком идут, спросил Дешков. Сведения о том, что немецкие фашисты предоставляют советским пленным транспорт, не поступало. Кононов пошутил, но получилось не смешно. Все информации, какой располагаю, мы с тобой поделились. Решено было тебя поставить в известность. Официальный запрос можешь в Москву отправить, право такое у тебя есть. Клеменюк считает, — Кононов говорил о командире полка, — что твоему письму дадут ход. Жена твоя, сын твой, тебе должны ответить. — Сын? — По нашим данным, Дарья с ребенком. — Сын? Родился сын? Дежков встал. — Ты, Дежков, правильно делаешь, что переживаешь. Пойди на воздух, походи по морозу. Неожиданность для тебя, понимаю. Ты подыши, успокойся. А потом садись запрос писать. Я тебе подскажу, как писать. Кононов говорил, а Дежков стоял и слушал. Я, дескать, такой-то, Сергей Григорьевич Дежков, чин армейский не забудь, часть не забудь указать, прошу сообщить. Или, например, так, прошу разрешить выслать передачу. Вот тут они тебе обязаны адрес сказать. Пусть поищут адрес. По форме все напишешь, придешь ко мне, я завизирую. И пойдет твое письмо в Москву, в главное управление. Согласен с тобой. Потеря большая. Ощутимая потеря. Но ты же врагам и отомстишь. Сына с ней оставили?» – спросил Дежков тихо. «Кто же про фашистов знает, Дежков?» «И для чего ты спрашиваешь?» «Себя мучаешь. Брат у меня погиб в Мценске, а я не плакал. Ступай, пройдись. Я хожу, мне помогает». Комиссар Кононов действительно много ходил. Над ним даже смеялись. Ведет себя странненько, ходит без надобности туда-сюда. Вдруг встанет посреди дороги, достанет из кармана блокнот, запись сделает карандашом. Думали, характеристики на сослуживцев пишет. А оказалось, стихи сочиняет комиссар. Кто-то подсмотрел, в блокноте все в рифму. «Мы с Клеменюком сделали все, что могли». От себя добавлю, что сочувствую тебе». Комиссар тоже встал, протянув широкую ладонь. «А раньше, товарищ майор, вы мне ничего не говорили. Почти полгода. Почему?» «Не получилось пожать руку комиссару». «Ты бы спасибо, — сказал Дежков, — что хода истории не дали». «Не сказали раньше, — почему?» — прошептал Дежков. «Спасибо, от тебя не дождемся. Что ж...» Кононов медленно опустил руку. «Свободен, Дежков! Ступай!» Дежков вышел из комендатуры, встал на четвереньки в снег, так и стоял. Тер лицо снегом, но на этот раз не помогло. Он ел снег, откусывал от наста большие куски и жевал. Комиссар Кононов вышел на крыльцо вслед за ним, посмотрел на Дежкова, как тот кусает наст, ушел к себе в кабинет. Дежков стоял на четвереньках долго, пока не замерз, а затем поднялся на ноги, пошел в избу. Панчиков спал на печи, свесив вниз руку. Додонов с Успенским пили чай. Сергей Дежков сел на койку, поговорил с Успенским. Тот сидел на табурете и ел хлеб. Успенский всегда умел найти еду, а найдя, сосредоточенно ел, ни на что не отвлекаясь. «Что такое?» — спросил Успенский, не глядя на Дежкова. «Я хлеб достал. Вот ем». «Ты какие лагеря под Ржевом знаешь?» «Под Ржевом? Лагеря?» Не отвлекся от хлеба и вопроса не понял. «Все места, которые знаешь, мне назови. Все лагеря, которые построили фашисты. Все лагеря вокруг Ржева, куда русских увозят». «А тебе зачем? Ты чего дрожишь? К печке ближе садись». Ищу человека. В лагерь попал. В Германию могут угнать. Запросто угонят. Кто здоровый, они всех гонят. Этих штатлагов, знаешь сколько? Про Могилевский лагерь рассказывают. Так это далеко. Про Словский лагерь говорят, но это уже в Белоруссии. А самый большой лагерь в самом Ржеве. Про Сычевку тоже рассказывают. Но в Ржеве самый большой. Дежков... Карту знал хорошо. Он соображал, как идти. — У тебя вид нездоровый, Серега. Успенский, городской житель, произнес слово-сочетание «нездоровый вид» совсем как их сосед по дому, профессор Рихтер. — У вас нездоровый вид. Вам необходимо остаться в постели. Интеллигенты умеют дать совет. Рихтер — добрый человек, но бессмысленный. Он встретил их с Дашкой на улице, спросил, как они себя чувствуют. — У вас, Дарья, бледный вид, вам необходима консультация врача. Позвоните своему знакомому врачу, а до той поры оставайтесь в постели. — Смешны эти евреи. Тогда Дежков не удержался, съязвил. — У нас, Моисей Исакович, и постели нет приличной, и врачей знакомых не имеется. — Как же так, Сережа? — ахнул Рихтер. — Вашей жене категорически необходима квалифицированная забота. «Моя серая шейка», — думал Дешков. Он всегда свою жену серой шейкой звал, точно уточку в детской сказке. И когда думал про нее, говорил «серая шейка». А про сына он даже думать не мог. Что люди там у немцев делают? Их бьют? Комиссаров сразу убивают, а других не убивают? Что ты у меня спрашиваешь? Ты у фашистов спроси, что они там с людьми делают? Я у тебя спрашиваю, потому что ты слышал, что говорят. Работают в лагерях тяжело? Работать долго не получится, долго там не живут. Если мужик крепкий, то, конечно, подольше протянет. Они найдут, чем ему заняться. А если от роду нездоровый, они сразу доходяг стреляют. Им лишний род не нужен, еды нет. Откуда сейчас еда? Не дают есть совсем доходягам помнишь людей под Волоколамском? Они мне и рассказали. Верно. Они под Волоколамском беженцев встретили. Те рассказали, как сгоняли в лагерь. Они сами спрятались в сожженном доме, в подвале. Их не нашли. Через щели подсматривали, видели, как слабых и больных немцы сразу расстреляли. Ходил вдоль рядов военный и в рот людям стрелял. Но без причины людей не убивают? Как глупо спросил. Сам знал, что убивают без причины. Мужиков здоровых они берегут, а детей убивают. Если младенец беспомощный, так сразу уморят. Уморят? Он и сам не знал, но спросил все равно. Мы всегда переспрашиваем от отчаяния. А зачем немцам русский ребенок, сам посуди? Уморят голодом, либо сразу головой об стену. Много таких случаев. И женщина недолго не держат попользуются и в расход. Хотя женщина иной раз дольше мужика живет. А все же недолго бабы живут. Сколько человек может протянуть, когда мучают? Ну, пару месяцев тянут, конечно. А потом сил уже нет. В эти самые дни как раз прошли первые массовые расстрелы. Укомплектованные в первые месяцы войны лагеря стали освобождать от людей. Так, В Румбольском лесу совместными усилиями немецких и латышских команд расстреляли 35 тысяч человек, в основном евреев. Работали день и ночь, не покладая рук. Одних детей убили 8 тысяч. В это время массовые казни шли по всему рейху. План, утвержденный Гейдрихом и Гиммлером, одобренный фюрером, стал приходить в действие. Но, ну, конечно, одно дело написать приказ на бумаге, Совсем иное дело исполнять приказ. Эмоции, неконтролируемые чувства – все это невозможно учесть. Некоторые солдаты жаловались на определенный дискомфорт в тех случаях, когда приходилось убивать слишком много детей подряд. И не то чтобы физическая усталость, но наступала некая пресыщенность, словно бы не хотелось более убивать детей. Генрих Гиммлер в те дни посетил место массовых экзекуций в Минске. Кстати, тогда же он и распорядился называть массовое убийство словом «акция», словно предвосхищая дискурс современного искусства. И даже присутствовал при большом расстреле. Он хотел узнать, с чем именно сталкиваются рядовые исполнители. Так порой премьер-министр совершает показательный выезд на завод, чтобы взглянуть, как работает фрезеровочный станок. Ну как вы тут, мужики, весь день у станка, поди умаялись. Гиммер пристально наблюдал за процессом. Обычная рутина. Женщины кричат, пытаются вырвать детишек из рук солдат. Дети в свою очередь орут. Рассказывали, что одна из жертв, белокурый голубоглазый мальчик, вызвала интерес Рейхсфюрера. Гиммлер подошел, поинтересовался судьбой будущей жертвы. Однако, узнав, что мальчик еврей, Гиммлер развел руками. «Ну, что вы от меня хотите? Еврей? Стал быть, извольте, ров. Гиммлер сказал короткий спич, подчеркнув, что, хотя ему притит кровавое ремесло, «но человек должен защищаться от вредных насекомых, которые его окружают» мальчика, имевшего неосторожность родиться вредным насекомым, отвели в сторонку, и ефрейтор Клюге, благоразумно родившийся человеком, любителем свиной грудинки, засунул дуло Вальтера насекомому в ухо и выстрелил. Мозги разлетелись веером. Впрочем, в те дни стараясь уже перейти на газ. Выяснилось, что она исполнителей убийства грудных детей методом прямых контактов действует депрессивно. Именно в эти дни в лагерном комплексе Освенцем был введен в эксплуатацию так называемый «красный барак». В деревне под названием Бжезинка создали конвейер убийств, лагерь по уничтожению людей. Запомнить название лагеря смерти легко. Человек по имени Бжезинский был у президента Картера советником по национальной безопасности. Именно Бжезинский повторил в свое время фразу, оброненную как-то Гитлером в застольном разговоре. На европейской территории современной России не должно быть никаких государств. А в тот год в Бжезинке, в Красном Бараке, добились впечатляющих результатов. Умерщвлялись по 800 евреев одновременно, а циклон Б полностью оправдал возлагаемые на него надежды. А в Майданыке применяли все еще моноксид углерода, то есть угарный газ. Первые же испытания газа «Циклон-Б» начались поздним ноябрем, и к моменту данного разговора пункт массового удушения функционировал в Бжезинке бесперебойно. Всего этого Успенский не знал, соответственно и рассказать не мог. Но это происходило ровно в те самые дни и даже в те же часы минута в минуту. «Убивают они доходяк», — сказал Додонов. «Нам бы Ржевск взять, нам бы до Слуска дойти», — сказал тогда Дежков. «Надо Ржев взять, это точно, и Вязьму надо взять. Возьмем», — сказал Дежков.